но он же указывает и дорогу человеку абсурда. Повиноваться пламени — это одновременно и крайне легко, и крайне трудно. Тем не менее, хорошо, что человек иногда, чтобы вынести суждение о себе, проверяет себя трудностями. Он единственное существо на свете, способно это делать. Молитва, — говорит Ален, — это когда на мысль опускается ночь. «Дух должен, однако, встречаться с ночью», — отвечают мистики и экзистенциалисты. «Да, конечно, но только не с той ночью, что возникает исключительно по воле самого человека в зажмуренных им глазах, мрачной и беспросветной ночью, которую порождает дух, чтобы в ней же и потеряться. Если он должен встретиться с ночью, то пусть это будет ночь, сохраняющего ясность отчаяния». Полярная ночь, бодрствование духа, могущее стать источником чистого белого сияния, которое обрисует очертания всех предметов в свете разума. На этой стадии всеобщая равноценность вызывает страстное понимание. В таком случае больше не ставится даже вопрос об оценке экзистенциалистского прыжка. Последнее занимает принадлежащее ему место в многовековой фреске установок человеческого ума. Для зрителя, если он наделен ясным сознанием, такой прыжок, в свою очередь, абсурден. В той мере, в какой он думает, будто ему удалось разрешить парадокс, он этот парадокс всецело восстанавливает. В этом отношении он по-своему трогателен. В этом отношении все возвращается на свои места, и абсурдный мир возрождается во всем его великолепии и разнообразии. Однако было бы дурно на этом и остановиться. Трудно довольствоваться одним единственным срезом рассмотрения, лишить себя противоречия самого, может быть, изощренного орудия духа. Все предшествующее определяет только способ мышления. Теперь речь пойдет о жизни. Человек абсурда Эпиграф. «Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что не верует бесы». «Мое поприще, — сказал Гёте, — это время. Вот поистине слова человека абсурда. В самом деле, кто он такой? Он тот, кто ничего не делает ради вечности, хотя и не отрицает ее». Не то чтобы тоска по-вечному была ему чужда, но он предпочитает и мужество, и здравомыслие. Первое учит его жить без зова свыше и довольствоваться тем, что у него есть. Второе уведомляет о поставленных ему пределах. Убежденный в том, что его свобода ограничена во времени, что у его бунта нет будущего, и его сознание бренно, он проживает приключения своей жизни в отпущенные на нее сроки. Тут его поприще, тут поле его деятельности, и изъятое им их из под чьего бы то ни было суда, кроме его собственного. Жизнь более долгая не может означать для него другой жизни, это было бы нечестно. Я уже не говорю о той смехотворной вечности, которую именуют жизнью в памяти потомков. Госпожа Ролан вверяла себя этой памяти, за такую опрометчивость ей был преподан урок. Потомки охотно приводят ее слова, но забывают высказать о них свое суждение. Память потомков равнодушна к госпоже Ролан. Не может быть и речи о том, чтобы рассуждать здесь о морали.